Второе. Войдя во двор, Максим остолбенел. На крыльце рядом с высокой русой девушкой стояла его жена. Рукава ее зеленого платья были засучены, в одной руке она держала нож, а в другой — остроносую и стерлядку. Анастасия и Федоровна, и девушка о чем-то разговаривали, пересмеиваясь и переглядываясь. Женщины были увлечены своим делом На появление во дворе лисицы на Максима не обратили внимания. Максим остановился на нижней ступеньке, шутливо подвоченился и громко сказал. — Что это, привидение? Мираж? — Откуда ты взялась? Россия Федоровна подняла голову и кинулась к Максиму. — Максим! — Ты так нужен! Я тебя тебе только что вспоминала! Лисицын и Ульяна стояли в полном недоумении. — Уленька, Михаил Семенович, знакомьтесь, это мой муж. Максим Матвеевич...» Астерия Федона была счастлива и счастье своего не скрывала. — Да мы уж знакомы, но для порядка можно познакомиться еще разок, — усмехнулся Лисицын и подал руку Максиму. — Где вы его зацепили, Михаил Семенович? — спросила Астерия Сказать вернее, это он меня зацепил. Мы в сельсовете в летнем зале спор о землях вели. Они с секретарем Райком в этот час подъехали. Ну, того, конечно, кумой Мирон Дегов сразу в взял, взял. Максим Матвеевич подошел ко мне, спрашивать стал о наших таежных делах. Уля, где мать-то? Надо стряпнуть, пошоеливать. Знаем, тятя, без команды что делать. Букава, взглянув на отца, звала Сульяна. Это Максим, подружка моя. Уля, охотница, студентка, певица, еще видишь красавица, — сказала Настея Федорна, когда Максим поднялся на крыльцо. Вы уж наговорите, Настея Федоровна, — заждела Сульяна. — Садитесь, Максим Матвеевич, — пригласил Лисицын, унося из дома, окрашенную в голубой цвет табуретку. Максим ласково посмотрел на жену. — Ну, встреча! — Не ожидал, Настенька, не ожидал. — А у меня, знаешь, Максим сегодня с утра сердце ёкало. Мы с Улей слышали, как машина пошумела. Я даже к воротам побежала посмотреть, да уж было поздно. — Судьба! От судьбы не уйдешь, — поглядывает то на Максима, то на Анастасию Федовну, разводя руками, произнес Лисицин. Судьба! — засмеялся Максим. — По моим соображениям, так посмотрев на Лисицина, сказала Анастасия Федовна, — это хорошая примета, если это на нашему делу полную удачу. — Уж так, — поддержал Лисицын. — Да у вас заговор какой-то. Что ж делать нам с Улей? — Улю не трогай, она в союзе с нами. А вот о себе подумай, — сказала Анастасия Федоровна. Ты загадками говоришь, Настенька. — Это все шутки, Максим. А если всерьез, то у нас с Михаилом Семеновичем есть предложение. Помолчав, заговорила Анастасия Федоровна. Она отложила нож и отодвинула от себя разделанную рыбу. — Ты что-нибудь о Синеозерской тайге знаешь? — Кое-что слышал. А я только сегодня оттуда, Максим. Более красивых мест я не встречал. Мест красивых много, Анастасия Федоровна, — вступил в разговор Лисицын. Есть по Улу-Юлью места не хуже Синего озера. Вот таких же обильных мест больше нету. С молодости я приметил, что плодица и звери, и птица собираются в эту тайгу. Вначале никак я не мог понять, за что живность любит Синеозерскую тайгу, — А потом расплывекал. Тише. Глушь, богатые корма, и местность отменная. Все тут есть. И вода, и травянистый лук, и чещоба, и разнолесие. Молодь, как появится на белый свет. Обучится тут житейской премудрости, что там айда, кто куда хочет. Раньше, еще при старом режиме, мы как охотились. Бей, стреляй, ты не убьешь зверька, другой его пристрелит, а по нынешним временам так охотиться нельзя. Звери и птица счет имеют. Начни их выбивать без оглядки, но нет переведешь. Нынче охотишься, сам думай. А кого тебе придется на будущий год добывать? Лисицын передохнул, вытащил из кармана широких серых штанов записную книжку в затертых корочках и, полистав ее, начал выкладывать свои подсчеты прироста таежной живности, в случае, если Синеозёрскую тайгу сделать заповедной. Максим слушал Лисицына, всматриваясь в его облик. Наверное, охотник многим показался свой человеком примитивным, но это было не так. Лисицын говорил убежденно, и Максим чувствовал, что все его мысли выстраданы за долгие годы большой и трудной жизни. Все он не раз подсчитал, взвесил в часы долгих раздумий. Вспомнился лесообъездщик Чернышов, у того тоже была своя горячая мечта. — Что ж вы, Михаил Семенович, обращались куда-нибудь своими соображениями? — спросил Максим, когда Лисицын высказал все доказательства до конца. — Дальше сельсовета и района Максим Отвич не стучался. — Ну и как? — Сами видели. — невесело смеялся Лисицын. — Что ж Артем-то, — подумал Максим. — А теперь я тебе, Максим, доложу. Слушай-ка, — сказала Анастасия Федоровна и, сев напротив мужа, рассказала о встрече с Мореем. О посещении Синего озера, о своих предположениях относительно целебных свойств родников. — А люди, которые действительно излечивали на Синем озере ревматизм, известны тебе? — спросил Максим. — Известны? — ответила Анастасия Федоровна. — Кто они и где они? — А вот, например, Михаил Семенович Лисицын кивнул она на охотника, молча раскуривавшего трубку. Максим посмотрел на жену. И взгляд, его серых глаз был ей дороже всяких слов. Да, тебя сразу не собьешь. Молодец, вооружайся фактами, без них не бедишь. Так она поняла этот взгляд и знала, что поняла правильно. Два года, Максим Матвеевич, я сидним сидел, думал. Но конец, отходил свое, заговорил Лисица. А потом Улья с Ириной посадили меня в лодку и вывезли к Синему озеру. Через месяц в Мореевку своими ногами пришел. В прошлом году праздновали пятнадцатилетие нашего колхоза, так я в клубе всех молодых переплясал. Лисицын засмеялся, проворно прошелся по крыльцу, притопывая ногами, повертывая ступни туда-сюда. — Носят! — Носят, любезный! А все синее озеро! Без него наш брат рыбак дополтовщик да давно бы окочурился. В дверь выглянула Ульяна. Убрав вычную рыбу, в погреб, она поспешила в дом на помощь матери. В горнице накрыла белый искатель широкий стол, разместила на нем закуски, посуду, поставила графины с настойками и пошла звать гостей. Рина Васильевна хлопотала в кути. Куть отгороженной части избы, где готовится пища. В печи поспевали на обширных жестяных листах большие пироги с Нельмой. Лисицын взял Максима с и Федорну под руки и торжественно повел в дом. Тут он первым делом вызвал Арину Васильну из Кути и представила Максиму. Арина Васильна вышла с сконфуженная, с лицом запачканным мукой и с укором поглядела на мужа, затеявшего преждевременное знакомство. Лисицын зазуетился около стола, переставлял посуду, шутками разливал вино по рюмкам и стаканчикам. За стылом пожалели, что не может сесть вместе со всеми Марий Гордеевич. По настоянию Анастасии Федоны его привезли к Лисицынам, он лежал сейчас на кровати, отгороженный тесовой побеленной переборкой. Когда Лисица наполнил рюмки, Ульяна, переглянувшись с Анастасией Федной, сказала, — Давайте выпьем за то, чтобы все задуманное исполнилось. — Это как понять? — спросил ее отец. — А так, тетя. Задумал ты Синяозерскую тайгу заповедной сделать. Пусть будет. Задумала Анастасия Фёдно курорт открыть. Пусть это случится. Хорошо, Уля. Хорошо, закричал Лисицын. — Это ж прямо в самую точку. Подняла свою рюмку Анастасии Фёдно, и только Максим продолжал сидеть с опущенной рукой. Все посмотрели на него, как бы говоря: "Ну что ж, ждем. Да, протянул Максим и взглянул на девушку. Задали мне, Уле задачу. Вот какое дело, товарищи, есть решение обл.исполкома об отводе синизерской тайги под вырубку. Ульяна тихо охнула, а Лисицын быстро поставил рюмку на стол, расплескав вино. — Под вырубку, — хрипло переспросил он, словно кто-то стиснул ему горло. — Не будет этого. Советская власть не допустит. Ни за что не допустит.